Глава четвертая. Лини не спрашивала меня про сны, хотя наверняка знала о том, что происходит, когда я засыпаю. Наверное, она просто экономила время. Что толку обсуждать какую-то информацию, если она и без того известна? Захар встретил меня на высоком утесе, который нависал над морем. Небо было почти нормальным, а легкий налет сиреневого цвета можно было принять за отблески приближающегося заката. Тяжелые, будто металлические волны катили свои громады к горизонту, в лицо дол свежий ветер, пахнущий водорослями. Я вдруг понял, что Захар каждый раз встречал меня на какой-то возвышенности и ни разу в низине. Случайно это или нет? Значит ли это что-нибудь? и то, что это место походило на утес, где я решил, что мне подвластны все реальности. «Значит, выбрались?» — спросил он, не оборачиваясь. «Да», — кивнул я, — «выбрались». «Какая локация? Китай?» «Да», — снова подтвердил я. «Застряли на острове? Ничего страшного. Скоро за вами придут». «Уже пришли», — ответил я. Привет от профессора Ли. Наверняка она передала бы его, если бы знала, что мы встретились. Последовала небольшая пауза. Захар так и продолжал стоять спиной ко мне, будто пристально вглядываясь во что-то. — Она знает, — ответил он, вздохнув. — Что ж, это не самый худший вариант. — Что дальше будем делать? — спросил я с раздражением. Эта манера разговаривать с той спиной начинала меня раздражать. «Будем выслеживать того, кто затеял все это», — ответил Захар, и потом, немного подумав, добавил. «Я рад, что ты остался». «В смысле?» — автоматически переспросил я. «Что не сбежал?» — ответил Захар. «Ты ведь хотел это сделать, верно? Там настоящая семья, дети, друзья». И разрушенный мир, который надо восстанавливать. Там все серьезно, а тут у нас так. Затянувшийся курьезный эксперимент, верно? Теперь он медленно повернулся ко мне. Его черты лица изменились, оставаясь неуловимо знакомыми. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, кого он мне напоминает. Возможно, дело было в симметрии. Мы привыкли видеть себя в зеркалах а тут копия была прямой. На меня пристально смотрели мои собственные глаза. Почему-то мне стало страшно. Странно, я ведь попал в плен к злобным пришельцам, оказывался голым в вакууме, попадал в каменные мешки глубоко под землей и каждый раз находил в себе достаточно хладнокровия, чтобы действовать обдуманно и хладнокровно. А тут меня накрыло. Челюсть рефлекторно сжалась, Внизу живота стало холодно, спина напряглась. Когда-то давно мне приснился страшный сон. Я гулял возле дома по вдруг опустевшим дворам, и тут мне навстречу выехал автомобиль, похожий на военный. Пространственная рама, обтянутая потрепанным брезентом. За рулем сидел мертвец с облезающей кожей. Я хотел убежать, но тогда у меня будто ноги отказали. Он подъехал ко мне и сказал «садись». Мне очень хотелось сесть рядом, но я нашел в себе силы спросить, «А обратно привезешь?» На это мертвец ответил «нет», и тогда я смог побежать и проснуться. Схожие эмоции я испытывал сейчас. «Что такое?» — с легким удивлением спросил Захар или кем бы он ни был. «Что ты видишь, Гриша?» «У тебя мое лицо», — сумел произнести я. «Вот как» вздохнул Захар. Что ж, это многое объясняет, да? Не понимаю, о чем ты. Я чувствую тебя, Гриша. Знаю, о чем ты думаешь. Долгое время я никак не мог объяснить эту связь. Теперь я точно знаю. Ты появился в этом мире не просто так. И не просто так встретил меня. Не понимаю, воскликнул я. Это сложно понять. Ведь ты — это не я, не можешь им быть. Я ведь оказался в том варианте себя, который уже был в этом мире. Или не был? Захар грустно улыбался. Я вдруг понял, что за своими собственными чертами вижу того прежнего Захара, которого встретил в зимнем лесу, и что наши черты не так уж сильно отличаются. Почему я не видел этого раньше? Предпочитал не замечать... «Нами жестоко играют, Гриша», — продолжал Захар. «Кто?» — тихо спросил я. «Кто и зачем это делает?» Захар опустил взгляд. «Я... я не могу этого понять, Гриша. И это очень плохо». Я промолчал. «Знаешь, перед тем, как выйти на работу в организацию и заняться этим проектом, мне снились очень странные сны», — продолжал Захар. Тогда я подумал, что это связано со стрессом и новыми возможностями. Тогда же я сделал свои основные открытия. Он посмотрел в сторону горизонта, потом вдруг опустился на корточки и поднял небольшой камень. Повертев его в руке, он как следует размахнулся и отправил этот снаряд в полет. Я заметил, что в воздухе от камня оставался едва заметный сиреневый след. Сначала я путешествовал один в космосе от звезды к звезде, в жалкой утлой капсуле, где была смонтирована система жизнеобеспечения и дозагружен запас продуктов. Я перемещался с помощью штуковины, напоминающей пистолет. Каждый раз траекторию перемещения нужно было рассчитывать заново, поэтому полет занимал много времени. Устав от расчетов, я смотрел сериалы на планшете. Дико, да? Он ухмыльнулся. Я снова промолчал. Сказать было нечего. Конечно, я хорошо помнил свой полет, который закончился встречей с Эльми. Потом была заброшенная станция, другие миры, и существо, которое, как я знал, было хозяином миров. Оно говорило странные вещи о необходимости контроля, изоляции от хаоса, объясняло, как устроена квантовая мультивселенная но почему-то умалчивал про саму природу хаоса, про то, почему информация и жизнь всегда находит путь и пробивает себе дорогу. Захар встал и сделал шаг ко мне. В его глазах был тот же испуг, который испытывал я сам. Повинуясь секундному порыву, я вдруг подошел к нему вплотную и обнял. Я почувствовал, как дрожит его тело, ощутил его запах, который был живым, настоящим. А потом он тоже сжал меня в объятиях, очень сильно, до боли в ребрах. «Я убил его, Гриша!» выдохнул он мне на ухо. «Я его убил!» До меня не сразу дошел смысл его слов. Мы разомкнули объятия. Я посмотрел ему в глаза с недоверием. «Ты убил Эльми?» — Эльми? — Захар нахмурился. — У него множество имен. Наверное, он мог называть себя и так. — Но почему ты это сделал? — Мне показалось, что он врет. Он прятал подлинный смысл Вселенной. Не давал посмотреть глубже, а еще мне казалось, что кто-то рядом пытается вырваться из этого замкнутого круга множества миров. Кто-то сильный и благородный. Ему помогали снаружи, но я чувствовал, что все равно ничего не получится, потому что это существо пристально наблюдало за той ситуацией. — Но разве его можно убить? — спросил я. — Он ведь, ну как бы сказать, не человек и не смертный, верно? — Во сне все возможно, — ответил Захар. — Значит, ты думаешь, что он возродился? — спросил я и теперь преследует нас, чтобы... — Чтобы что, Захар, отомстить нам? — Нет, — сказал Захар. — Я убил его окончательно. На всех планах бытия разом, это точно. Вот только теперь я понимаю, что мне... Мне помогали Гриша, почти как его, понимаешь? — И что? — К нам пришел тот, кто помогал мне, Гриша и я даже представить не могу, что ему может быть нужно. Но он точно принял решение не ограничиваться гибелью предыдущего хозяина всего. Проснувшись, я решил проведать Кая. Его поместили в медицинский блок, который находился на этаж ниже отвезенной мне комнаты в жилом блоке. В коридоре сидели два мордоворота в штатском. У обоих хорошо замаскированные стволы в подмышечных кобурах. Увидев меня, один из них встал и улыбнулся. — Главное — столовая в левом крыле на этом этаже, — сказал он на плохом английском. — Вас проводить? — Нет, спасибо, — ответил я. — Я справлюсь. Мордоворот кивнул и с каменным лицом уселся на место. Я дошел до конца коридора, где за автоматическими дверями был вход в столовую. Тут же находилась лестница и лифтовый холл. Я спустился на один этаж ниже. Тут никакой охраны не было. Только возле самого больничного блока, в специальной выгородке, где были установлены мониторы с показателями медицинских приборов и картинками с камер наблюдения, сидела медсестра. Увидев меня, она помахала рукой. — Вы вовремя, — сказала она. Тоже на английском, только владела она им куда как лучше, чем охранник. Ваш друг только что проснулся и готовится к завтраку. В палате было светло и просторно. Напротив единственной койки висел огромный телевизор, на котором было выведено изображение какого-то тропического пейзажа. Окно было приоткрыто, и с улицы задувал прохладный утренний ветерок. Увидев меня, Кай попытался приподняться, но тут же сморщился и откинулся на подушке. — Ненавижу болеть, — заявил он. «Ничего», — ответил я, — «это ненадолго». «Как ты?» — спросил он. «Определились, что дальше делать?» «Нет пока». Я покачал головой. «Не спеши. Ничего интересного не пропустишь». Кай улыбнулся. «Врешь», — сказал он. «Наверняка пропущу». «Как чувствуешь себя?» «Гораздо лучше, чем вчера». «Хорошо, что ты рядом» сказал я, глядя другу в глаза. Он внимательно посмотрел на меня в ответ. — С чего это ты вдруг? — Спасибо тебе, — ответил я. — Благодаря тебе я чуть не сделал страшную глупость. — Значит, ты все-таки рад, что мы остались? — спросил Кай. — Да, — кивнул я. — Очень. — Ты был совершенно прав. — Кай повращал глазами, глядя по сторонам, потом улыбнулся и подмигнул. Я не сразу сообразил, что он намекает на возможное прослушивание. Как бы то ни было, сегодняшний сон я пока не был готов обсуждать ни с кем, так что предлог был очень удобным. — Ты поправляйся, главное, — сказал я. — Без тебя сложно. — Поправляюсь за всех сил, — улыбнулся Кай. В этот момент дверь в палату открылась, и медсестра закатила внутрь тележку с завтраком. «Ладно», — сказал я, — «приятного». «Пойду тоже чего-нибудь перекушу, а то, мне кажется, день будет очень насыщенный».